Глава восемнадцатая. Будьте знакомы. Волька проснулся от мелодичного звона, похожего на звон ламповых хрустальных подвесок. Спросонок ему было показалось казалось, что это Хаттабыч выдергивает свои волшебные волоски, но нет. Старик тихо посапывал, спал сном праведника — звенели на свежем утреннем ветру сосульки на его бороде и обледеневшие бахлома ковра. На востоке поднималось ослепительно блестевшее солнце, понемножку стало припекать. Растаяли сосульки на бороде Хатабыча, на бахломе ковра. Растаяла противная ледяная корка, которой покрылась вся его свободная от пассажиров поверхность. Хатабыч повернулся на бочок. Сладко зевнул и засопел тоненько-тоненько, словно в носу у него была какая-то свистолечка А Женя от сырости и тепла проснулся и, прильнув к озявшему уху Вольке, прошептал, «Кто же все-таки этот старичок?» «Признавайся!» — прошептал ему в ответ Волька, опасливо косясь на Хатабыча. «Хотел ты посудачить с ребятами насчет моего экзамена по географии?» «А что?» «А то, что он этого не любит?» «Чего не любит?» «А того, что про меня болтали лишние фу-фу!» «Вот тебе и фу-фу! Раз и в какую-нибудь пустыню! У него это просто!» Женя недоверчиво хмыкнул. Волька снова бросил опасливый взгляд на Хаттабыча, еще ближе придвинулся к Женькиному уху. «Ты мне веришь, что я нормальный?» «Странный вопрос». что я совсем нормальный. — Факт. — Так вот, верь не верь, а этот старичок Джин, самый настоящий Джин из Тыщи одной ночи. — Брось. И как раз он мне на экзамене напортил. Он подсказывал, а я должен был как попка все повторять. — Он! Только ни слова ему, что я засыпался на экзамене. Он поклялся погубить учителей. — если они меня провалят. И вот я все верчусь, как проклятый, чтоб спасти от его колдовства Варвару Степану. Чуть что отвлекаю, ясно? Не очень. Все равно молчи. Молчу, молчу. Задумчиво прошептал Женя. Так значит, это он меня в Индию зашвырнул. Ну да, он. И из Индии тебя тоже он. Он тебя, если хочешь знать, забросил туда, чтобы тебя там продали... в рабство женя прыснул меня в рабство у о -хо! Тише! еще раз будешь его но Волькина на запоздало. запоздалохоттабыч раскрыл глаза и сладко зевнул доброе утро о волька а это тот тро заключаю я и есть никто иной как друг твой женя да будьте знакомы произнес Волька таким тоном, словно дело происходило не высоко над землей, а где-нибудь в актовом зале их школы, и представил Хаттабычу своего вновь обретенного приятеля. — Очень приятно, — церемонно промолвил Женя. А Хаттабыч маленечко помолчал, внимательно вглядываясь в Женю на лицо, словно примеряясь стоит ли это тот друг добрых слов. И, видимо удостоверившись, что Волька не ошибся в выборе друга, Хаттабыч улыбнулся самой широкой из своих улыбок. «Нет границ моему счастью познакомиться с тобой. Друзья моего юного повелителя — лучшие мои друзья». «Повелителя?» — удивился Женя. «Повелителя и спасителя. Спасителя!» не удержался и громко вхыркнул Жене. — Напрасно смеешься! — строго остановил его Волька. — Тут ничего смешного. Нет. И он вкратце рассказал Жене обо всем, что уже известно нашим внимательным читателям.